«Семь. Опять ты!» «Это ж надо!» Рита сильно зажмурилась, словно это могло помочь огромному плакату исчезнуть. Открыла глаза и тихонько застонала. Нет, она, конечно, была не против, чтобы близкие использовали ее славу себе во благо. Но зачем было брать вот именно этот кадр? На плакате... Чарующе улыбалась знойная красотка. Общим с настоящей Ритой были лишь черты лица и ярко-зеленые глаза. Цвет волос ей поменяли со светлого на истине черный. Плюс одели в облегающее короткое платье, а если быть точнее, разделе. Это единственная роль, вспоминая которую девушка смущалась. Нелегко было играть стерву. «Девушка, вы что-то хотели?» Раздался голос справа. Рита повернулась и широко улыбнулась подруге своей матери. «Тамара Николаевна, здравствуйте!» «Риточка, ты?» Женщина подбежала и заключила Риту в крепкие объятия. «Рита, деточка, а что ж не позвонила?» «Ох, как я рада тебя видеть!» «А представляешь, совсем никого найти не могла!» «Только вот вчера семья заехала, такое счастье, и ты вот приехала, радость-то какая!» Тамара Николаевна хоть и болтала безумолку, но в то же время под локоток вела Риту в дом. Девушка на миг замерла, вновь обратив внимание на свой портрет, красовавшийся во все два этажа ладного гостевого домика. «Красиво, правда?» с гордостью проговорила женщина и еще раз обняла риту нравится тебе очень девушка в ответ слабо улыбнулась вот и ладно вот и пойдем кофе пить тамара николаевна повела риту на второй этаж там девушка знала мамина подруга и живет в одной из комнат а когда заканчивается сезон она уезжает в город краснодар дом домом а хочется и на людей иногда смотреть, заявляла мама на вопросы дочери, почему бы не жить круглый год возле моря, если уж очень мечталась. Архипа Осиповка — очень небольшое поселение, Краснодар несоизмеримо больше, Тамара Николаевна была очень общительной. Рита заходила в небольшую кухоньку, но оглянулась, заметив во дворе отдыхающих. Две девчушки лет десяти, две девушки постарше и мужчина. Все улыбались и выглядели настолько счастливыми, что Рите вдруг стало неловко, что она принесла с собой ауру тоски и напряжения. Еще раз взглянув на мужчину, который явно прекрасно чувствовал себя в окружении одних девчонок, Рита мысленно пожелала им счастья и, вздохнув, Прошла вслед за гостеприимной хозяйкой. Спустя пару минут стол был накрыт. «Тамара Николаевна». В горле появился ком. Рита просто физически не могла сказать вслух о своей беде. «Деточка, я знаю тебя с первого дня твоего рождения». Женщина ласково взглянула на Риту. «Я вижу, у тебя что-то случилось. Не можешь? Не говори сейчас». «Скажи, чем я могу тебе помочь. Сделаю все, что в моих силах». Рита вскочила на ноги, отвернулась, быстро-быстро стирая слезы со щек. Слишком эмоциональна она сегодня. Ровно через минуту девушка подошла к Тамаре Николаевне и крепко обняла ее, прижавшись к близкому человеку сильно-сильно. «Спасибо». «Что ты, что ты, деточка?» Ещё спустя пару минут страсти поутихли. Обе вытерли слёзы с лиц и вновь взяли в руки по чашечке кофе. Тамара Николаевна, как и Рита, была большой любительницей этого напитка. «Тамара Николаевна, я прошу вас не говорить маме, что я здесь. Хочу сделать ей сюрприз. Ещё я бы хотела... Она запнулась». Нелегко было просить в долг впервые в жизни. Хотела бы занять у вас денег на билет на поезд домой. Прямо сейчас и можем купить, — кивнула женщина. Ты побудешь у меня немного или спешишь? Спешу. Тамара Николаевна принесла ноутбук, открыла его и сказала. Диктуй паспортные данные. Паспортные данные? Рита невольно покраснела. Она и не помнила, куда паспорт положила, с собой она его никогда не носила. «Конечно, детка, без паспорта ни билета не купить, ни в вагон тебя не впустят. Но я доехала от Сочи до Туапсе без документов». Тамара Николаевна взглянула на девушку поверх очков и проговорила. «То, наверное, была ласточка, там некоторые и без билетов ездить умудряются». «Что же делать?» Растерянно пролепетала Рита. Не переживай, строго проговорила женщина. Пару дней потерпишь. Должен сынок приехать. Он тебя и отвезет домой. На машине? А что ж поделать, если у тебя документов нет? Удивилась вопросу Риты добродушная хозяйка. Но это же несколько дней пути. Ах ты об этом. Не переживай. «Ты ему математику списывать давала в школе?» «Давала. Вот и пусть долги отдает!» Рита хохотнула. Через десять минут девушка принимала ледяной душ и думала о том, что хорошо, когда есть на свете близкие люди, которые хоть и не родные тебе по крови, но любят тебя как родную. А еще очень хорошо, что ее мама тоже любила море, и часто приезжала в гости к своей подруге. Она оставила здесь целый гардероб. Одежда, хоть и была Рити, чуть великовата, но все же намного лучше, чем вечернее платье. После душа девушка почувствовала себя гораздо лучше. Решив побаловать себя четвертой кружкой кофе за день, она вышла из номера и направилась на кухню. «Детка!» Радостно встретила ее Тамара Николаевна, медленно вставая из-за стола. «Ты принесла мне удачу. У меня новый постоялец. Знакомься, это Константин. Приехал отдохнуть на пару дней. Опять ты?» — не сдержалась Рита, увидев знакомое лицо. Мужчина тоже встал и сделал шаг в сторону женщин. «Ты преследуешь меня?» — возмутилась Рита. Щеки девушки запылали, душу охватили самые разные чувства. Радость, облегчение, злость. Удивления не было, словно она ждала, что именно так и будет. Он обязательно должен был прийти. Не могло их знакомство закончиться многоточием. Тамара Николаевна не смогла скрыть заинтересованного взгляда. Рита вздохнула. Она была уверена, что в голове у подруги ее мамы уже сложилась история любви Риты с этим проходимцем. «Тамара Николаевна, я очень устала. Пойду в номер. Пожалуйста, пусть никто...» Она сделала акцент на последнем слове. «Меня не беспокоит до утра». «Но, детка, еще только обед. Я очень устала», — проговорила Рита... пристально глядя в черные насмешливые глаза. «Хорошо, конечно, детка, иди». Уснуть удалось, но далеко не сразу. Сначала терзали мысли о собственной глупости и безалаберности, затем она корила себя за незнание элементарного. «Это ж надо, думать, что билет на поезд можно без паспорта купить». Затем пришел образ Константина, все так же яростно орудующего тяпкой. Почему-то на его голове была пиратская бандана. Она даже взмахнула рукой, отгоняя искушение. Последняя мысль была очень умная и здравая. Как же хорошо, что у нее открылись глаза на Геворга. Какое счастье, что она узнала о его вероломстве сейчас, а не спустя еще 14 лет. Проснувшись ночью от непонятного шума, Рита отворила дверь и выглянула. Ей открылась потрясающая картина. Громко лающий песик нарезал круги вокруг чего-то, что Рита разглядеть не могла. За ним носился мужчина, радостно хохоча и требуя у Пекинеса остановиться. Скоро в погоню включились и девушки. Из отдельных реплик стало понятно, что их песик решил поохотиться на ежиков, а вот хозяева его идею не одобряют. Рита вернулась в свой номер, широко улыбаясь. На этот раз она заснула легко и сразу.